Глава восьмая. «А мы приветствуем всех на водном полигоне Москвы!» раздался голос Дмитрия Гусева как в динамиках огромного стадиона, так и в телевизорах. «Участники уже прибыли на стадион и готовятся к выходу на соревнования!» Пока комментатор распалялся, зрители на трибунах шумели. Распивали охлажденные напитки, спорили о том, кто в этот раз окажется в числе победителей. Тысячи глаз были устремлены на ворота, откуда должны с минуты на минуту появиться спортсмены. Сама арена представляла собой огромный бассейн, что площадью соответствовал футбольному полю. А глубиной — как пятиэтажный дом. Поистине огромный искусственный водоем, освещаемый под толще прозрачной воды сотнями фонарей. Но не все так просто. Сам бассейн был начинен комплексом препятствий. Тут и преграждающий путь гигантские железные цепи. И столбы с натянутыми сетями. И спиральные трубы с обратным всасыванием воды. Попадешь в такую, и тебя выбросит. А куда? Это еще вопрос. Самая настоящая подводная арена, начиненная препятствиями. Томи с Грозным и Калашниковым, как и спортсмены других стран, прибыли на одном автобусе. Всего 30 бойцов, по три от каждой команды. Так что размеры бассейна с футбольное поле были вполне оправданы. В данный момент участники находились в личных командных раздевалках, готовясь к выходу. Каждому выдавали плавательный костюм, схожий с гидрокостюмом, эдакое обтягивающее трико. Хорошо хоть цвета различались в соответствии командным, иначе под водой можно было случайно спутать союзника с противником. «Ты готов, Романов?» — спросил Грозный, поправляя гидрокостюм у горла. Тот был единым и представлял совмещенный набор из обтягивающих красных шорт и безрукавной футболки красного цвета. «Почему, спрашиваешь меня, а Калашникова?» — лежал Томми на лавочке с закрытыми глазами, уже переодевшись. — Потому что Владимир разминается, — ответил Александр. — А ты тут дрыхнешь, если не забыл через минуту наш выход. — Значит, у меня есть еще пятьдесят пять секунд на отдых, — проворчал Томас. Грозный хмыкнул и вытер лоб белым махровым полотенцем. Несмотря на работающую вытяжку, внутри раздевалки было жарко. — Короче, Романов произнес уже Калашников, стоя перед зеркалом и напрягая бицепсы. Этот мужик явно болел нарциссизмом. «Держись меня и Александра! Пусть ты мне неприятен, а сегодня мы в одной команде. Перенесем наше разногласие на более удобное время». «Предлагаешь перемирие», — пробурчал сонный Томми, все так же не открывая глаз. Судя по голосу, ему было пофиг. «Временное. Как только мой клан выступит против твоего, надеру тебя зад», — оскалялся Владимир. «Мечты, мечты!» – зевнул Томми. «Ладно, сегодня мы в одной команде!» «Ответил так, словно одолжение сделал!» – цикнул Калашников. «Будь благодарен! Сегодня ты выступишь вместе с сильнейшими воинами Российской империи!» «У меня водная фобия! Не вижу никаких причин для благодарности!» «К тому же вы оба виновны в моем участии!» – ответил все так же безэмоционально Томми. «Он нас отчитал или так сильно расстроен?» — негромко спросил Александр, явно подшучивая над Томасом. Владимир шепнул так же тихо. «Просто боится утонуть. Для молокососов это нормально». Они ухмыльнулись, поглядывая на Томи. Тот почесал в ухи и предложил. «Можете не стесняться, как юные барышни на балу, и говорить громче. Ваше мнение все равно где-то около нуля». Слыхал, он рассердился. Шутка не понимает, не выкупает юмора, как говорит молодежь. Грозные Калашников продолжали легкую издевку, Томи холодный игнор, но тут загорелась кнопка, означавшая, что пора на выход. Ну вот и все, вперед! воскликнул Грозный. На выбритом до блеска лице хищная улыбка. Сегодня у него явно настроение для охоты. «Надерем задницы врагам!» — рявкнув, поддержал Калашников. Томми молча поднялся со скамейки и, зевая, последовал за этими энергичными сорокалетними с чем-то пацанами. «А вот и команда Российской империи!» — заголосил Гусев. Ему вторила комментатор Оксана Тихомирова. «Впереди спортсмен Александр Грозный!» «За ним Владимир Калашников и Томас Романов!» Зрители на трибунах взревели. «Грозный! Грозный! Покажи им, Владимир! Романов не подведи!» Дмитрий Гусев, улыбаясь и чувствуя эйфорию, добавил информации. «Во вчерашнем марс-броске господину Романову удалось вырвать победу для всей команды. И теперь он снова на состязании». — Похоже, представители высших кланов поверили в молодого бойца. — А я слышала. Томас сегодня уже успел поучаствовать в дуэли, — распалялась Тихомирова, восхваляя бойцов своей империи. В соседних кабинах комментаторы-иностранцы также распевали заслуги своих воинов. — Отличная дуэль была. Я видел бой! — довольно кивал Гусев. Публика распалялась все сильнее. Больше 80 тысяч скандировали имена своих бойцов. Это был хаос. Шумнее, чем на концертах популярнейших рок-звезд. Под общий гвалт криков, дудок, свиста спортсмены заняли места подле одной длинной красной линии у борта бассейна. Выстроившись в шеренгу из 30 человек, они ожидали команды старта. На противоположной стороне громадного бассейна показался ведущий турнира Арсений Крылов в бежевых брюках из льна и рубашки с коротким рукавом. На голове белая кепка, в руке микрофон. «Здравствуйте, водный полигон! Как ваше настроение?» — крикнул он с улыбкой. Тысячи людей ответили возгласами и аплодисментами. «И прежде чем мы начнем, обращаюсь к нашим спортсменам», — перевел Крылов взгляд на шеренгу бойцов, ожидавших старта на противоположном берегу. Правила состязания просты. «Проплывите под водой полосу препятствий и займите плавающий остров в конечной части бассейна». Указал он на три плавающие квадратные платформы с установленным флагом с нарисованной рыбкой. «Сейчас вам выдадут спасательную маску с браслетом. В том случае, если вы поймете, что не в силах пройти полосу препятствий и вот-вот задохнетесь и утонете», Нажмите спасительную кнопку на браслете. Маска мгновенно предоставит кислород. Только вот незадача. В этом случае вы, как участник, покидаете бассейн, а значит и состязание. Вода не терпит слабаков. Народ одобрительно заулюлюкал и засвистел. Калашников с Грозным переглянулись и посмотрели на Томаса. А не ошиблись ли они, выбрав его для этого состязания? Мало ли, утонет пацан, сказал же, фобия. Ну, в любом случае, они не рассчитывали на него, а скорее собирались проучить и показать, что и без него заработают в состязании очки. «Романов!» — проворчал Владимир. «Будешь тонуть, жми кнопку!» «Какой ты добрый!» — хмыкнул Томми. Все тридцать спортсменов, получив маски с браслетами, надели их. Крылов продолжил. Острова всего три. Как только один из участников команды первым занимает плавучую платформу, таймер начинает отсчет. Если в течение четырех минут команда защищает остров, то получает балл. После этого данный остров занимать больше нельзя. Команда может защитить только один остров. Как вы видите, острова всего три. А значит, всего три команды получат по одному очку. В случае, если последнего участника команды сбрасывают с острова, таймер обновляется. Пожалуйста, обратите внимание, что до островов невозможно добраться по поверхности, не пройдя подводную полосу препятствий. Если задание ясно, прошу капитанов команд поднять руку вверх. Тут же в воздух взлетел десяток рук. Всем было понятно. Проплыви под водой, займи остров и отбейся от противника в течение четырех минут. Загвоздка в том, что тем, кто первыми займет плавучий остров, будет проще отбиваться от тех, кто в воде. А значит, нужно как можно быстрее проплыть полосу препятствий и занять дрейфующий островок, размер которого был около 12 квадратных метров. «Вижу, всем понятно и все готовы», — отметил Крылов. «Тогда сигналом к старту станет выстрел!» Он вынул из-за пояса брюк сигнальный пистолет и направил в небо. Стадион замер, как и 30 спортсменов. Все активировали обе и устремили взгляд на глубокий бассейн. Среди мастеров лишь у одного спортсмена был коричневый пояс. У Томми. Видимо, остальные команды решили, что в данном состязании потребуется сделать ставку на силу. «Бах!» — раздался выстрел. Спортсмены в этот же миг прыгнули в бассейн. Раздался плеск воды, а затем крики тысячи зрителей. «Вперед, Америка! Германия! Китай!» Каждый болел за свою команду, свою империю и царство. Под водой крики зрителей доносились приглушенно. Томми, задержав дыхание, греб руками и ногами, как профессиональный пловец. И прямо на старте обогнал Грозного и Калашникова, да и, в общем-то, вырвался в пятерку лидеров. У Калашникова глаза чуть из орбит не вылезли. Какого хрена молокосос такой быстрый? Разве у него не было фобии? Томас же просто пошутил. Он знал, что если скажет про фобию, то кто-то из его противников решит его выставить на состязание. А для него, прожившего несколько лет на острове Северного Ледовитого океана, вода была родной стихией. Сколько раз он медитировал на дне океана и не сосчитать. А сколько провел под водой поединков со Снежаной. Еще больше. Как-то раз они даже устроили подводную охоту за косаткой. Внезапно Томми ощутил, что кто-то схватил его за ногу. Обернувшись, увидел вцепившегося в него усатого бодибилдера в зеленом обтягивающем трико. Француз, судя по расцветке. Пятка ему в нос и грестит дальше. Сбоку тянулась еще рука. Томми вывернулся в воде и оттолкнулся от американца в синем трико со звездой на груди. Прямо стопой от его яростного лица. Драться под водой не стоит. Нужно как можно быстрее занять плавающий остров. Впереди показались переплетения гигантских железных цепей. Романов, вытянув руки, щучкой проплыл в отверстие звена. Затем схватился за металлическую дужку, использовав ее как опору, оттолкнулся от нее, набрав скорость. Плывущие позади спортсмены, увидев данный маневр, поступили так же. Благодаря толчку от цепи Романов поравнялся с тремя самыми быстрейшими пловцами. Один из них был американец, худой длинный блондин, второй немец, мускулистый атлет, а третьим китаец. Китайский спортсмен греб руками и ногами, как робот, будто не чувствуя ни капли усталости. Ох, и взгляд у него был, когда Томми обогнал его, а другие стали нагонять. «Кажется, Романов вырвался вперед. Уму непостижимо. Он использовал препятствия себе на пользу», — пылал Гусев, комментируя. «Наш спортсмен вырвался в лидеры!» — тараторила Тихомирова. «Но посмотрите, китаец Ли Дзян не собирается отдавать первенство!» На огромных экранах стадиона транслировалась подводная съемка. Китаец ускорился. Тут даже Томми прифигел. Ему подумалось, что всегда найдется азиат, который сделает лучше, но не в этот раз. Томми еще не показал свой максимум. Он включился в гонку и оторвался на целый корпус. «Романов всё ещё впереди, это невероятно! А там...» — удивлённо проговорил Гусев. «Трое спортсменов больше не смогли продолжать заплыв и использовали браслеты!» «К ним присоединились ещё четверо!» — добавила Тихомирова. «А ведь это треть дистанции!» Калашников с Грозным гребли в толпе бойцов. В этом плане Томасу было проще. Ему теперь никто не мешал, если не считать китайца и американца с немцем, плывших на хвосте. А вот Владимиру и Александру было сложнее. То рука прилетит в почку, то нога в лицо. Они и сами били по сторонам в ближних пловцов, хватали за конечности и успевали при этом плыть. Борьба под водой шла нешуточная. По этой причине передвигаться в основном костяке было так же непросто, как и плыть в позиции лидера, изматывая себя на износ. Оба аристократа, и Александр и Владимир, бросая в хаосе взгляды на плывущего впереди Романова, внутренне загорались сильнее. Разве они могут отставать от него? Да ни за что. Их глаза пылали, а тела рвались вперед, будто само их существование зависело от этой подводной гонки. Томми погрузился глубже, оплывая натянутые сети. На этом участке препятствия пришлось сбавить скорость и поймать баланс, иначе запутаешься, как пойманная рыбешка. Погрузившись к самому дну, он оттолкнулся, всплывая вверх, затем снова вниз. Его ногу схватил американец. Не выдерживал американский чемпион того, что спортсмен с коричневым обе вырвался вперед. Хватка его была крепка, не то что у француза. Томи не мог двигаться вперед. Обернулся, ударил ногой. Но американец увернулся, быстрый, даже слишком. Он потянул Томаса к себе. Мимо них двоих проплыл китаец Ли Цзян, а они сцепились под водой, как два угря. Американский спортсмен схватил Томаса на болевой стопы. Томми бил его свободной ногой по лицу, ощущая, как растягиваются мышцы и сухожилия. Еще немного, и кость сломается! Вырвался воздух изо рта Томи, когда хрустнул сустав, а затем и кость. Американец, довольно оскалившись, перехватил его ногу за рычаг колена, не собираясь останавливаться на достигнутом. Томми, стиснув от злости зуба, перевернулся в воде, выскользнув из нового захвата, ткнул пальцем в горло противнику, а после. Под ошарашенным взглядом американца нажал кнопку на его браслете. Чемпион американского королевства Уайт выбыл! Лицо Гусева нужно было видеть. Романов одним нажатием выбил его из состязания. Айда, Томас Дмитриевич. Это разве не против правил? Искренне была ошарашена Тихомирова. Нет, раз не запрещено, то разрешено! рявкнул довольный Гусев. «Романов использовал спасательную кнопку как слабость. Его реагирование на ситуацию поражает!» Кажется, Тихомирова в этот миг стала его фанаткой. «Почему Романов не гребет левой ногой? Постойте, она сломана! Наш спортсмен продолжает заплыв со сломанной ногой!» На лице Гусева было и восхищение, и сопереживание. А еще невероятная гордость. «Вот это сила духа! Ну, лучше бы Романову нажать на кнопку!» — сокрушенно добавила Тихомирова. «Устоять и отбить остров теперь кажется для него нереальным!» Томми греб под водой двумя руками и одной ногой. «Что поделать?» — вторая стопа в данный момент телепалась и начала опухать. Благо, перелом закрытый. Все-таки лучший боец Америки оказался слишком сильным. И физически, и технически. Уайт тем временем вынырнул на поверхность с невероятной злобой и разочарованием на лице. Ему ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальным выбывшим спортсменам. Доплыв до кромки бассейна, он отбросил на эмоциях маску с браслетом и подошел к скамье с выбывшими. «Эй, брат, ты сломал ногу тому русскому, прими мою благодарность», — произнес африканец из Центрального Африканского Королевства. Уайт взглянул на него. «Не смей говорить со мной, неудачник!» — цокнул африканец и отвернулся. Естественно, он знал, кто такой Уайт Джонсон, и что перечить ему явно не стоит. Тут дело даже не в смелости, а банально в вопросе жизни. Американец уставился на экран, наблюдая за Томасом. «Мелкая мразь! Посмел выставить меня посмешищем!» Ничего. Я доберусь до тебя, русская свинья. Многие спортсмены, продолжающие гонку в бассейне, пока не понимали, что один из сильнейших бойцов турнира выбыл благодаря так называемому «андердогу» с коричневым поясом. Борьба в воде продолжалась. Как ни странно, Томас все еще держался на передних позициях. С ним поравнялись итальянец и бразилец. Атаковать сел ни у кого не было. Тут бы доплыть до платформы. Впереди показались втягивающие в воду огромные трубы. Томми ощутил, как поток потянул его в левую сторону к одной из червоточин. Нужно было грести интенсивнее, чтобы выбраться из этого подводного водоворота. Так и вышло. Томми справился. Однако через несколько метров дистанции попал в другой поток. Снова усиленная гребля. И попадание в следующий поток. Это было мучительно. Приходилось выкладываться на износ, чтобы не оказаться затянутым в водоворот. Сложнейшее, изматывающее препятствие. В спину Томаса толкнула нога итальянского спортсмена, и его потянуло к горловине трубы. Романов попытался грести как можно быстрее, но куда там. Бороться с таким водоворотом было нереально. Таким темпом его втянет внутрь и, судя по тому, куда ведут трубы, отбросит обратно к препятствиям с цепями. Слишком далеко. Он греб, выкладываясь на полную. Но нет. Никак. Бросив взгляд назад и поняв, что не справляется с потоком, развернулся и погреб водовороту навстречу. Зацепиться за трубу не выйдет. Диаметр сопла огромен. Пришлось ворваться внутрь. «Романов... Романова затянула внутрь! Теперь он окажется позади всех!» Закусила губы Тихомирова. «Если бы он продолжал бороться с потоком, его все равно бы обогнали!» В этот раз Гусев не кричал на эмоциях, а говорил размеренно. «Он бы потерял силы и время, и его все равно бы затянуло!» Романов понял это и принял сложное, но в данной ситуации наиболее выгодное решение — это... «Невероятная адаптация к ситуации. Взгляните, Оксана!» — указал он на спортсменов, что в данный момент боролись с потоками гигантских труб. «Все они плывут на месте. Более того, их втягивает, но они продолжают бороться. Насколько хватит их?» Один за другим спортсмены медленно, но проигрывали беспощадным водоворотом. Более удачливые уже оторвались от них, а эти продолжали грести, пытаясь вырваться из тисков водных потоков. По итогу попавшие в водовороты спортсмены нажали кнопки на браслетах и, получив воздух, сдались, угодив в сопло труп. Плывущие впереди Александр и Владимир были в числе счастливчиков. Они добрались до финального этапа заплыва. Помимо них в бассейне осталось 14 спортсменов. Большая часть выбыла, но даже так схватка за плавучей платформы предстоит тяжелой. «Китаец Лидзян занял платформу первым. Начался отчет», — комментировал происходящее Гусев. «Вторую платформу занял итальянец. ковалё сами. Третья пока пуста», — помогала ему Тихомирова. На третью платформу залезли сразу трое спортсменов. «Два бразильца и немец», — завязалась схватка. Немец технично ворвался в атаку с удара ноги, вышвырнув едва успевшего подняться на островок бразильца. Тот плюхнулся в воду, а его товарищ по команде уже достойно встретил атакующего спортсмена Германии. Завязалась рукопашная битва. В это время на эту же платформу забрался африканец. же одно воздух, мигом оценил ситуацию. Выгодав момент, он побежал на таран и сбил с платформы сцепившихся немца и бразильца. Таймер снова обновился. Но ненадолго. Толчок ногой в спину, и африканец оказался сброшен в воду. Японец выдохнул, оперевшись руками на колени. Оглянувшись, он увидел забиравшегося на платформу француза. Ударив тому ногой по лицу, продолжал вертеть башкой, чтобы никто не напал со спины. На первой платформе к Лидзяну присоединился второй китаец. Став вдвоем спина к спине, они не давали никому взобраться на их остров спасения. На второй платформе сменился владелец. Итальянцы сбросили, и теперь там хозяйничали французы. Александр и Владимир вынурнули из воды, откашливаясь и приходя в себя. На поверхности творилась вакханалия. Множество плесков воды, криков ярости, сражавшихся за платформы спортсменов и тысячи довольных воплей зрителей с трибун. Все это захлестывало, захватывало, заставляло кровь кипеть. Взрываться и включаться в борьбу. «Калашников!» Среди хаоса криков и оглушающих свистов с кричалками фанатов Александр докричался до товарища. «С первой платформы будет непросто. Там уже три китайца. На второй полный состав французов. Атакуем третью. Воспользуемся кутерьмой!» «Понял!» — отозвался Владимир. И двое мужчин нырнули под воду, чтобы пробраться к третьей платформе незамеченными. Когда они приближались под водой, приходилось уворачиваться от падающих сверху бойцов. И вот оба русских приготовились штурмовать остров. Подав под водой знак, они одновременно взобрались на поверхность платформы. Грозный тут же поставил блок от прилетевшей ноги бразильца. Владимир перебросил через себя рванувшего на него японца. Рядом бились англичанин и немец. Пришлось помочь им покинуть дрейфующий участок суши. Команда русских заняла платформу, и таймер обновился. В это время раздался гудок и посреди всего хаоса объявление. «Внимание! Китай захватил первую платформу!» И тут же часть спортсменов, что пытались сбросить Лидзя на его команду, устремились попытать счастье ко второй платформе с французами и к третьей с Грозным и Калашниковым. «Справа, Владимир! Беру на себя!» Отозвался Калашников, ударив ногой заползавшего африканца. На Грозного набросились двое. Таймер отчитывал всего 15 секунд. Здесь вообще реально удержаться целых четыре минуты. «Внимание! Франция захватила платформу номер два, а это значит остался лишь один остров!» объявил Арсений Крылов. Публика взревела. Теперь все спортсмены сосредоточились на последней платформе, где с трудом еще держали оборону Владимир и Александр. Против них сражались семь мастеров. Будь бой на суше, превосходство в силе Грозного было бы очевидно, ведь двое его сильнейших соперников, китайцы Лидзян и американец Уайт, уже закончили состязание. Но, сражаясь на шатающейся небольшой платформе в воде, Совсем другое дело. Сплошная неразбериха из летящей воды. К тому же двое мастеров из Англии начали специально расшатывать платформу, остальные нападать. Все иностранцы объединились против двоих русских, понимая, что если таймер закончит отчет, все кончено. Нельзя этого допустить. «Вова, еще сорок секунд!» — прорычал Грозный. Его буквально, как быка на убой, тянули за ноги и руки к воде. «Знаю!» <кхе> — хрипел Владимир. За его спиной висел японец, схватив на удушающий. Африканец бил по животу, а итальянец тянул за ногу в воду. «Не может быть! Грозного столкнули в воду!» Замиранием сердца воскликнула Тихомирова, прикрыв рот. «Еще двадцать секунд! Девятнадцать! Держись, Калашников!» ударил кулаком по комментаторскому столу Гусев. Но тот не слышал его мольбы. Пропустив очередной удар под дых, Калашников упал на колено. Как коршуны его облепили соперники, схватили за руки и ноги и сбросили в воду. Все иностранцы устало выдохнули. Но неожиданно через две секунды прозвучал гудок. «Внимание!» Российская империя захватила третью платформу. Что? Иностранные спортсмены взглянули друг на друга и увидели на краю платформы, лежащего на животе Романова. Томми взобрался на нее буквально за секунду до выброса Калашникова в воду. Тем самым таймер досчитал оставшиеся секунды. Это... «Победа! Романов объявился в последний момент! Боже, что сейчас произошло?» Глаза Гусева пылали. «Неужели он проплыл всю дистанцию снова?» Тихомирова не могла в это поверить. «Получается так. Но как? Как он не задохнулся?» Народ на трибунах взревел. «Вот это исход!» «Немыслимый переворот состязания!» Томми со сломанной ногой приподнялся на колени, затем привстал на ногу. Грудь тяжело вздымалась, бледный, как призрак. На него злыми глазами смотрели оставшиеся на платформе бойцы. «Ты украл победу!» — прохрипел американец. «Как твое имя русский?» — стиснул зубы итальянец. — Это Романов, — произнес немец. — Я ведь прав, — спросил он у Томи. — Так и есть, — бросил тяжело дыша Томас, однако был готов к потасовке прямо здесь и сейчас. Кажется, сломанная стопа его не волновала. — Какие-то вопросы к моему товарищу? — положил руки на платформу Александр, забравшись на поверхность. — Эй, Романов, думал устроить битву без нас? Взобрался и Калашников наверх, встав рядом с Томми напротив иностранцев. Напряжение витало в воздухе. Казалось, вот-вот начнется драка. Но Томми только хмыкнул. «Парни, если у кого-то есть претензии, вы всегда можете вызвать меня на дуэль на нейтральной территории», обратился он ко всем иностранцам. «А проигрыш — часть состязаний. Если не готовы проигрывать, то и не участвуйте» раз не хватает мужеств раз не хватает мужества принять поражение американец что также участвовал в битве за последнюю платформу усмехнулся данному доводу и ответил ты прав приношу извинения поражение неприятно вот и вспылил вот так легко он извинился итальянец тоже вздохнул и повинился «Я толкнул тебя в водоворот, так что явно не имею претензий». Остальные промолчали, но явных агрессивных намерений больше не проявляли. Платформу подтянули за трос к кромке бассейна. Один за другим, купаясь теперь не в воде, а в одобрительных аплодисментах многотысячной толпы, спортсмены покидали остров, за который так яростно боролись. У многих синяки, разбитые лица, опухшие и в сечках. Но таков спорт. Таковы межклановые состязания. Томми, прихрамывая, вступил на сушу. Рядом Александр и Владимир. Россия! Россия! Романов, ты лучший! Томми, я так назову своего сына! Грозный молодца! Калашников, красава, старик! Сам старик! Махнул Владимир кулаком куда-то в сторону моей заслуги в этом состязании мало произнес устало томми это победа ваша не говори чушь, романов хмыкнул калашников держась за бок глаз опух из носа кровь не появись ты в последний момент все наши старания пошли бы прахом согласен кивнул грозный синяком под глазом и жирной царапиной на шее «Выходит, мы не прогадали взяв тебя на состязание так ведь володь ну я думал он утонет — оскалялся Калашников. — Или будет визжать, как девка, нырнув под воду. Вот потеха бы была. Он смотрел на опухшую ногу Томми, внутренне уважая своего извечного молодого соперника. — Ладно, пора возвращаться, — позвал Томми. — Не команды тут, — рыкнул Александр. — Капитан у нас я. — Ну, вообще обнаглел, — рассмеялся Калашников. — Мы надерем тебе задницу, Романов. —